Норрис Тулсен, младший Эдда, читатель роман Часть 1 пролог, глава первая. Развитие представления о Боге. Всемогущий Господь вначале создал небо и землю, и все, что к нему относится. А последним Он создал двух человек, Адама и Еву, от которых пошли все народы. И умножилось их потомство, и расселилось по всему свету но с течением времени возникло в людях несходство. Некоторые среди них были хорошие и праведные, но гораздо более было таких, которые склонились к мирским страстям и презрели Слово Бога. И поэтому Бог затопил в разлившемся море весь мир и все живое, что было в мире, кроме тех, кто спасся с Ноем в ковчеге. После Ноева потопа остались живых восемь человек, и от них происходят все народы. И случилось так же, как и прежде. Стоило лишь умножиться роду людскому и заселить весь мир, как многие люди с жадностью устремились к богатству и почестям и позабыли чтить Бога. И дошло до того, что люди эти не захотели произносить Божьего имени. И кто бы смог тогда поведать их сынам о творимых Богом чудесах? В конце концов, они забыли имя Бога, и в целом мире не сыскалось бы человека, хоть что-нибудь разумевшего о своем Творце. Но ничуть не меньше, чем прежде. Наделял их Бог земными дарами, богатством и счастьем, которых нуждались они на земле. Наделил он их разумом, дабы они могли распознать все, что есть на земле, и все зримые части земли и воздуха. Люди размышляли и дивились тому, что земля, и звери, и птицы, имея во многом одно естество, все же как-то по-разному ведут себя. Одно естество было в том, что если копать землю на высоких горных вершинах, там забьет вода. И нужно там рыть до воды не дольше, чем в глубоких долинах. также и звери и птицы. В голове и в лапах у них кровь течет на одинаковой глубине. Другое свойство земли в том, что каждый год растут на ней трава и цветы. И тот же год все это никнет и вянет. также и у зверей и у птиц. И у них растут шерсть и перья, и каждый год выпадают. Вот третье свойство земли. Когда она взрыта и скопана трава растет в самом верхнем слое почвы. Люди думали, что скалы и камни – это зубы и кости живых существ. По всему этому они рассудили, что земля живая и неким образом наделена жизнью, и они думали, что она очень стара годами и могуча в своем естестве. Она питала все живое и завладевала всеми умершими. Поэтому они дали ей имя и возводили к ней свой род. И узнали люди от своих предков, что уже много сотен лет земля, солнце и небесные светила такие же пути у небесных светил не одинаковы. У одних путь длиннее, чем у других, и многое в этом роде заронило в них подозрение, что есть некто, управляющий небесными светилами, соразмеряя по своей воле их пути. И думали, что верно, он обладает большой властью и могуществом. И люди верили, что это он правит стихиями, и он существовал еще до того, как появились небесные светила. И видели они, что если он направляет ход небесных светил то верно, ему подчиняется солнечный свет, и небесная роса, и плоды земные, которые от них родятся, и ветры, а значит и морские бури. Они не ведали, где его государство, но верили, что ему подчиняется все, что не есть на земле и в воздухе, небо и небесное светило, море и ветры. И чтобы рассказать об этом всем и сохранить памяти, они сами придумали всему имена. И эта вера претерпела немало изменений, ибо народы делились и расходились их языки. Но они разумели все земным разумением, ибо им не дана была духовная мудрость. Поэтому они думали, что все сделано из некого вещества. Глава 2. О трех частях мира. Весь мир разделялся на три части. Часть, которая лежит на юге, простираясь к западу и Средиземному морю, зовется Африкой. На юге Африке жарко, и все сожжено солнцем. Другая часть лежит на западе и тянется к северу и к океану. Она зовется Европой или Энеей. На севере этой части так холодно, что там не растет трава и нельзя там жить. С севера на востока до самого юга тянется часть, называемая Азией. В этой части мира все красиво и пышно. Там владение земных плодов, золото и драгоценные камни. Там находится и середина земли. И поэтому, и потому, что сама земля там во всем прекраснее и лучше, люди, ее населяющие, тоже выделяются всеми дарованиями мудростью и силой, красотою и всевозможными знаниями. Глава 3. О Троянцах. Вблизи середины земли был построен град, снискавший величавую славу. Он назывался тогда Троя, а теперь страна турков. Этот град был много больше, чем другие, и построен со всем искусственной пышностью, которые были тогда доступны. Было там 12 государств, и был один верховный правитель. В каждое государство входило немало обширных земель в городе было 12 правителей эти правители всеми присущими людям качествами превосходили других людей когда-либо живших на земле одного конунга втрое звали Мунон или миннон он был женат на дочери верховного конунга прямо ее звали Тран у них был сын по имени трор мы зовем его тором он воспитывался в фракии у герцога по имени лорикус. Когда ему минуло 12 зим, он стал носить оружие своего отца. Он выделялся среди других людей красотой, как слоновая кость, врезанная в дуб. Волосы у него были краше золота Двенадцати зим от роду он был уже в полной силе. В то время он поднимал с земли разом 10 медвежьих шкур, и он убил Лорикуса-герцога, своего воспитателя, и жену его Лору, или Глору, и завладел их государством Фракией. Назовем его государство Тултхейм. Потом он много странствовал, объездил полсвета и один победил всех берсерков, тех великанов, самого большого дракона и много зверей. В северной части света он повстречал прорицательницу по имени Сибилла, а мы зовем ее Сиф и женился на ней. Никто не ведает, откуда Сиф родом. Она была прекраснейшая из женщин, волосы у нее были подобны золоту. Сына их звали Лариди, он походил на своего отца. У него был сын Эйнриди, а у него вингетор У Вингитора Вингенер. У Вингенера Моди. У Моди Маги. У Маги Сескев. У Сескева Бетвик. У Бетвига Атри, а мы зовем его Аннан. У Атри Итерман. У Итермана Херемот. У Херемода Скьяльдун, а мы зовем его Скьёльд. У Скьяльдуна Бьяв, мы зовем его Бьяр. У Бьява Яд, Ят. у Ята Будольф. У Гудольва – Финн, у Финна – Фридлов, назовем его Фридлейф. А у того был сын Волин, а мы зовем его Один. Он славился своей мудростью и всеми совершенствами. Жену его звали Пригида, а мы зовем ее Фрик. Глава 4. Путешествие Одина на север. Одину и жене его было пророчество, и оно открыло ему, что его имя произнесут в северной части света и будут чтить повыше имен всех конунгов. Поэтому он вознагрелся отправиться в путь, оставив страну турков. Он взял с собой множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин и много драгоценных вещей. И по какой бы стране ни лежал их путь, всюду их всячески прославляли и принимали скорее за богов, чем за людей. И они не останавливались, пока не пришли на север в страну, что зовется страной саксов. Там Один остался надолго, учинив себе всю страну. Для надзора над этой страной Один оставил там троих своих сыновей. от того из них звали Веглиг, он был могучим конунгом и правил восточной страной саксов. Сына его звали Витербгрис, и у него были сыновья Витта, отец Хейнгеста, и Сигар, отец Свеблига, которого мы зовем Свибдог. Второго сына Одина звали Бельдог, а мы называем его Бальдор. Ему принадлежала земля, что зовется теперь Вестфаль. У него был сын Брандт. А у того сын Фриодигар, которого мы зовем в Проди. Сына в Проди звали Преовин, а у него был сын Увиг, у Увига, Гевис, которого мы зовем Габы. Третий сын Одина звался Сиги, а у Сиги был сын Рейлер. Он правил страною, кто зовется теперь страной Франков, и оттуда ведет начало род, называемый Вельсунгами. От всех них произошли многие великие роды. Потом Один пустился в путь на север и достиг страны, которая называется Рейд-Готланд. И завладел в этой стране всем, чем хотел. Он поставил правителем той страны своего сына по имени Скьёльд. Сына Скьёльда звали Придлейф. Оттуда происходит род, что зовется Скьёльдунгами. Это датские конунги. И то, что называлось прежде Рейд-Готланд, теперь и называется Ютландией. Глава пятая. Один поселился в Сиктуне. Потом Один отправился еще дальше на север, в страну, что называется теперь Швецией. Имя тамошнего конунга было Гюльве. И когда он узнал, что едут из Азии эти люди, которых называют асами, он вышел им навстречу и сказал, что Один может властвовать в его государстве, как только пожелает. И им в пути сопутствовала такая удача, что в любой стране, где они останавливались, наступали времена изобилия и мира, и все верили, что это творилось по их воле ибо знатные люди видели, что не красотою своей, не мудростью асы не походили на прежде ими людей. Одину понравились там земли, и он избрал их местом для города, который зовется теперь Сиктуна. Он назначил там правителей, подобно тому, как это было в Трое. Он поставил в городе 12 правителей, чтобы вершить суд и учредить такие законы, которые прежде были в Трое и каким были привычны турки. После того он поехал на север, пока не преградило пути моря, окружавшая, как им казалось, все земли. Он поставил там своего сына править государством, что зовётся теперь Норвегией. сыны же звали Сэминг, и от него ведут свой род норвежские конунги, а также и ярлы, и другие правители, как о том рассказано в перечне Халлигов. А с собой Один взял сына по имени Ингви, который был конунгом Швеции, и от него происходит род, называемый Ингрингами, и от него происходит род, называемый Ингрингами. Асы смогли взять той земле жен, а некоторые женились своих сыновей, и настолько умножилось их потомство, что они растерились по всей стране саксов, оттуда и по всей северной части света. Так что язык этих людей из Азии стал языком всех тех стран. И люди полагают, что по записанным именам предков можно судить, что имена эти принадлежали тому самому языку, который асы принесли сюда на север, Норвегию и Швецию, Данию и страну саксов. А в Англии есть старое название земель и местности, которое, как видно, происходят не от этого языка, а от другого.